120 миль на спидометре, 3 мили до Кронштадта, из грина уже пятый. Новички, распальцовщики и слабаки остались позади. Или уступили дорогу, или были стремительно обогнаны матово-черным болидом. Семь машин позади. Но Изгрина никогда не считал их водителей конкурентами. Понимал, что основные проблемы ему доставят четверо лучших. Если лерить дорожная полиция до сих пор не получила сигнала гонки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 «Боговорились! Он рядом! Вижу!» Из Грина понимает смысл согласованных маневров. И его глаза леденеют. Две машины способны намертво закрыть дорогу. «Так нечестно честно!» «Они не обещали!» Саша не видит происходящего, но понимает жизнь и правильно интерпретирует услышанное. Она гордится избранником, но опасается, что азарт его погубит. «Они меня боятся!» Ты добился того, чего хотел!» «Еще нет!»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 Тречка раскрашивается мигалками полицейских, спасателей и карет скорой помощи. Они мчатся туда, где беда. Они еще не ищут виновных, а торопятся делать свое дело. Спасать и помогать. Встречка синяя и красная, но Краснофлотская совсем рядом. Съезд с морского участка КАД не перекрыт. И Камару беспрепятственно въезжает в город. «Персы могут нам сделать все, что угодно!» улыбается Петя, разглядывая брелок. Саша молчит. Оставшийся позади столб огня становится меньше.